Глава пятнадцатая. Тюрьма Холлоуэй. Мое возвращение в Лондон было в некотором роде более мучительным, чем отъезд. Тогда я, по сути, считал себя пленником, попавшим в руки людей, которые могли причинить мне вред. Ехал куда-то в неизвестном направлении, а поездка могла затянуться на всю ночь. Сейчас я знал, что еду домой, выдержать мне надо лишь пару часов, но о душевном спокойствии не могло быть и речи. Холмса должны убить. Некие загадочные силы вступили в сговор и отправили Холмса за решетку, но им этого мало, их насытит только его смерть. Данный мне металлический ключ я стискивал так крепко, что, наверное, мог бы сделать дубликат с отиска на ладони моей руки. Я думал только об одном — добраться до Холлоуэя, предупредить Холмса о готовящемся покушении и помочь ему немедленно бежать. Но как я до него доберусь? Инспектор Гарриман ясно дал понять, он сделает всё, чтобы не позволить нам встретиться. С другой стороны, Майкрофт сказал, что я могу к нему снова обратиться при чрезвычайных обстоятельствах. Вот эти обстоятельства и возникли. Но как далеко простирается его влияние? Когда он проведёт меня в исправительный дом, не будет ли слишком поздно? Эти мысли терзали меня, а отвлечься было не на что. Напротив молча сидел Андервуд и смотрел на меня со злобным прищуром. По ту сторону матовых окон царила мгла, и казалось, что поездка будет длиться вечность. Хуже того, что-то мне опять подсказывало, что меня попросту дурят. Кучер нарочно делает круги, чтобы увеличить расстояние между Бейкер-стрит и удивительным особняком, куда меня пригласили на ужин. Особенно досаждали мысли о том, что, будь на моем месте Холмс, он бы свел воедино все разнородные звенья. Звон церковного колокола, гудок паровоза, запах застоявшейся воды, меняющаяся поверхность под колёсами экипажа, даже направление стучавшего в окна ветра и в итоге составил бы подробную карту поездки. Но для меня эта задача была непосильной. Я просто ждал, когда появятся мерцание газовых фонарей, а значит, мы въедем в город. Ещё через полчаса лошади замедлили ход, а потом резко остановились. Наше путешествие подошло к концу. Андервуд, как я и ожидал, распахнул дверцу, и на другой стороне улицы я увидел хорошо знакомый мне дом. С благополучным возвращением, доктор Ваггсэм сказал он. Ещё раз прошу меня извинить, что причинил вам неудобства. Я не скоро вас забуду, господин Андервуд, ответил я. Он поднял брови. Хозяин назвал вам моё имя? Любопытно. «Может быть, и вы назовете его имя?» «Нет, сэр. Я всего лишь маленькое пятнышко на холсте. Моя жизнь имеет малую цену в сравнении с величием моего хозяина, но она мне все-таки дорога, и я пока не хочу, чтобы она прервалась. Так что доброй вам ночи!» Я ступил на землю. Андервуд подал сигнал кучеру, и экипаж с дребезжанием отбыл. Я подождал, пока он скроется из виду, и поспешил в дом. На отдыхать в ту ночь мне не пришлось. У меня в голове уже созрел план, как безопасно передать ключ Холмсу и предупредить о грозящей ему опасности, даже если в Холловей меня не пустят, чего я сильно боялся. Я уже понял, что пытаться известить его письмом бесполезно. Мы окружены врагами, и моё письмо скорее всего будет перехвачено. А если они узнают, что мне известны их намерения, это может только подхлестнуть их, и свой удар они нанесут быстрее. Зато я могу послать ему закодированное сообщение. Но как дать ему понять, что записка зашифрована? Теперь ключ. Как его передать лично в руки Холмсу? Я кинул взглядом комнату и нашел ответ. Та самая книга, которую мы с Холмсом обсуждали несколько дней назад. «Мученичество человека» Уинвуда Рида. Послать другу книгу для чтения, пока он томится под замком? Что может быть естественнее? Что может быть невиннее? Книга в кожаном переплёте, довольно толстая. Внимательно её оглядев, я пришёл к выводу, что ключ можно засунуть в пространство между корешком и сплетёнными страницами. Что я и сделал, после чего взял свечу и тщательно залёл ключ воском с двух сторон, фактически приклеил его к обложке. Открывалась книга нормально, и ничто не наводило на мысль, что в неё что-то вложено. Я взял ручку и написал на переднем развороте имя: Шерлок Холмс почт ниже и адрес: Бейкер-стрит 122Б. Человеку, не посвящённому, покажется, что всё здесь на своих местах. Холмс же сразу узнает мою руку и увидит, что номер нашего дома содержит ошибку. Наконец я открыл страницу 122 и с помощью карандаша поставил несколько крошечных точек, почти невидимых для невооружённого глаза, под некоторыми буквами текста, и получилось сообщение: Вам угрожает большая опасность. Вас хотят убить. Откройте дверь камеры ключом. Жду. Джв. Довольный проделанной работой, я наконец отправился спать, но меня мучили тревожные образы. Девочка Салли лежит на улице в луже крови, белая лента обвязана вокруг кисти убитого мальчика, человек с куполообразным лбом нависает надо мной с другого конца длинного стола. На следующий день Я проснулся рано и сразу же послал записку Лэстрейду с просьбой срочно организовать мне доступ в Холлоуэй, как бы ни возражал инспектор Гарриман. К моему удивлению, я быстро получил ответ. Я могу быть в тюрьме в 3 часа. Гарриман закончил предварительное расследование, а корренерский суд состоится в четверг, то есть ещё через 2 дня. Поначалу я решил, что это хорошая новость, но потом мне в голову пришло более зловещее объяснение. Если Гарриман входит в число заговорщиков, как предполагал Холмс, и что следовало из его поведения, да и самого внешнего облика, вполне возможно, что он отошёл в сторону по другой причине. Человек, угощавший меня ужином, донёс до меня серьёзную мысль: предстать перед судом Холмсу не позволят. Что если убийцы готовят удар, и Гарриману об этом прекрасно известно? Утренние часы я провёл в утомительном ожидании. И уехал с Бейкер-стрит задолго до назначенного времени. Соответственно, на Камден-роуд я прибыл, когда часы пробили половину третьего. Кучер высадил меня у ворот и, несмотря на мои протесты, спешно уехал, и я остался стоять, окружённый промозглым туманом. В винницкучера я не мог. Около такого места нормальный крестьянин по своей воле задерживаться не будет. Церковь была выстроена в готическом стиле из крупного кенского песчаника. С первого взгляда она напоминала приземистый и жутковатый замок из детской сказки, написанный, чтобы потрафить к какому-нибудь маленькому злодею. Она состояла из нескольких башенок и труб, флагштоков и зубчатых стен, а в небо, почти пронзая облака, взмывала одинокая башня. Разбитая и сдобренная грязью дорога вела к главному входу, один вид которого отбивал у посетителей всякую охоту сюда приходить. Массивные деревянные ворота, стальные опускающиеся решётки, обрамлённые с обеих сторон голыми и высохшими деревьями. Всё сооружение окружала кирпичная стена в высоту 15, высотой, но над ней просматривался один из корпусов с двумя рядами маленьких зарешёченных окон, чья строгая упорядоченность наводила на мысль о пустоте и убогости жизни тех, кому пришлось оказаться внутри ферма была выстроена у подножия холма, из-за ней виднелись радующие глаз пастбища и склоны, уходившие вверх к Хагиту. Но это был уже другой мир, задник от другого спектакля, который опустили на сцену по ошибке. Ферма Холлоуэя стояла на бывшем кладбище, и дыхание смерти и распада всё ещё витало над этим местом, проклятием нависая над его обитателями. А тех, кого судьба пока уберегла, предупреждала Держитесь отсюда подальше. Получасовое ожидание в этой гнетущей полутьме далось мне нелегко. Моё дыхание прямо у рта подхватывал морозец, а голод настойчиво поднимался от земли по ногам. Наконец я прошёл вперёд, прижимая к груди книгу со спрятанным в корешке ключом. Я вошёл в тюрьму, и мне вдруг пришло в голову: если у меня найдут ключ, это жуткое место вполне может стать моим домом. Скажу честно, что в обществе Шерлока Холмса я нарушал закон по крайней мере трижды, всегда действуя из благих побуждений. Но сейчас моя преступная деятельность достигла наивысшей точки. Как ни странно, я совсем не нервничал, как-то не думал о том, что всякое может случиться. Все мои мысли были сосредоточены на попавшем в беду друге. Я постучал в незаметную дверь рядом с воротами. Её почти тут же открыл на удивление добродушный и даже общительный теремщик, Одет их в тёмно-синей блузе и брюки, на широком кожаном ремне висела связка ключей. Заходите, сэр, заходите. Ненче внутри приятнее, чем снаружи, а такое, по правде говоря, случается нечасто. Он запер за нами дверь, и мы пошли через двор ко вторым воротам, поменьше, которые, однако, не уступали по надёжности первым. Меня встретила гробовая тишина, в этом было что-то зловещее. На ветке сидела всколокоченная чёрная ворона, других признаков жизни не было. Свет быстро угасал, но фонари пока не зажгли, и у меня было чувство, что я попал в царство теней, в мир на чисто обессвеченный. Мы вошли в коридор, на одной стороне которого была открытая дверь. Через неё меня и провели в маленькую комнату. Там стоял стол, два стула, одинокое окно выходило прямо на кирпичную стену. Сбоку шкафчик, на крючках болталось примерно 50 ключей. Прямо передо мной висели большие часы. Секундная стрелка двигалась как-то задумчиво, делая паузу перед каждым шажочком, словно подчёркивая, как медленно тянется время для всех, кого угараздило сюда попасть. Под часами сидел человек. Он был в той же форме, что и встретивший меня работник, но с позолоченной отделкой на фуражке и плечах, что говорило о его высоком ранге. Он был в возрасте с бобриком седых волос и суровым взглядом. Увидев меня, он с трудом поднялся и вышел из-за стола. Доктор Уотсон? Да. Меня зовут Хокинс. Я начальник тюрьмы. Вы пришли навестить господина Шерлока Холмса? Да. Я произнёс это слово, и меня внезапно охватил страх. К сожалению, вынужден сообщить вам, что утром он заболел. Уверяю вас, мы сделали всё возможное, чтобы создать ему условия, подходящие для столь известного человека, хотя его обвиняют в очень серьёзном преступлении. Его поместили отдельно от других преступников. Я лично навещал его несколько раз и имел удовольствие с ним разговаривать. Заболел он внезапно, ему сразу же была оказана медицинская помощь. Что с ним? Не представляем. Он пообедал в 11 и вскоре позвонил в звонок прося о помощи. Мои люди нашли его на полу камеры, он лежал, корчась от боли. Сердце моё сковало холодом. Именно этого я и опасался. Где он сейчас, спросил я? В лазарете. У нашего врача доктора Тревильяна есть несколько комнат, которые он держит на крайний случай. Осмотрев господина Холмса, он попросил перевести его туда. "Я должен сейчас же его видеть", заявил я. "Я сам медик". "Конечно, доктор Уатсон. Я ждал вас, чтобы отвезти туда". Но выйти мы не успели. За нашими спинами я уловил какое-то движение, и человек, которого я знал более чем хорошо, преградил нам дорогу. Если инспектор Гармон уже знал о болезни Холмса, Эта новость его не сильно удивила. Наоборот, вид у него был апатичный. Он прислонился к дверному косяку и, казалось, сосредоточил всё своё внимание на золотом кольце, украшавшем его средний палец. Что тут такое, Хокинс, спросил он. Шерлок Холмс заболел? Серьёзно заболел, объявил Хокинс. Какая жалость, Гарриман выпрямился. А вы уверены, что он не симулирует? Утром я его видел, он был в добром здравии. — Его осмотрели мой врач и я. Уверяю вас, сэр, он в тяжелом состоянии. Мы как раз идем к нему. — Тогда я пойду с вами. — Я вынужден возразить. — Господин Холмс — мой заключенный. Я расследую его дело. Можете возражать, сколько вам угодно, но будет, по-моему. Он улыбнулся дьявольской улыбкой. Хокин взглянул на меня, и я понял, человек он порядочный, но спорить не смеет. Втроем мы двинулись в недра тюрьмы. Я был в таком состоянии, что почти не помню деталей, но какое-то впечатление осталось. Тяжёлые каменные плиты, ворота, которые скрипели и громыхали, когда их отпирали, а потом запирали за нами. Зарешёченные окна, маленькие и высокие, чтобы заключённый ничего не видел. И бесконечные двери, одна за другой, все одинаковые, за каждой исковерканная человеческая судьба. В тюрьме было на удивление тепло, а запах представлял собой странную смесь из овсяной каши, поношенной одежды и мыла. На пересечении тюремных коридоров мы встретили несколько охранников, но заключённых не видели, за исключением двух стариков, тащивших корзину с бельём. "Кто-то на прогулочном плацу, кто-то трудится", ответил Хокинс на незаданный мной вопрос. "Здесь день начинается и заканчивается рано". Еслихом с отравили, его нужно немедленно отправить в больницу, сказал я. Отравили? Гарриман меня услышал. Кто говорил об отравлении? Доктор Тривиллиан подозревает серьёзное пищевое отравление, отозвался Хокинс. Он хороший человек. Всё, что в его силах, он наверняка сделал. Мы дошли до конца центрального блока. Отсюда, подобно лопастям ветряной мельницы, отходили четыре основных крыла. И оказались, видимо, в зоне отдыха ёрширский камень, высокий потолок, винтовая лестница из металла, наверху галерея по всей длине помещения. Над нашими головами висела сетка на случай, если найдутся желающие бросить что-нибудь сверху. Несколько человек в серой армейской форме сидели за столом и раскладывали в стопки детскую одежду. "Это для детишек больницы Святого Иммануила", объяснил Хокинс. "Мы её здесь шьём". Мы прошли через арку поднялись по покрытым ковриком ступеням. Я уже полностью перестал ориентироваться и знал, что самому мне дорогу к выходу не найти. Я думала о ключе. Он ведь при мне, спрятан в книге. Даже если я смогу передать его Холмсу, какой от этого прок. Ему нужна дюжина ключей плюс подробная карта. Впереди появились две двери со стеклянными панелями. Их тоже нужно было отпереть. Вот они распахнулись, и мы попали в совершенно пустую, но очень чистую комнату. Окна не было, но с потолка струился свет, а на двух столах в центре комнаты горели свечи. Без них было бы темно. Тут же в два ряда по четыре стояло восемь коек, покрывало все небелую клетку полосатые ситцевые наволочки. Мне сразу вспомнился мой полевой госпиталь, и я часто видел там, как люди умирали, соблюдая дисциплину и не жалуясь, словно на поле боя. Только две койки были заняты. На одной лежал сохший со лысый человек, чей взор уже был обращен в мир иной. На другой койке лежало нечто мелкое и скрюченное, но это никак не мог быть Шерлок Холмс, не соответствовал по размеру. От стола, за которым он работал, навстречу нам поднялся человек в заплатанном и потертом сюртуке. Мне сразу же показалось, будто я его знаю, а сейчас могу сказать, что и в имени его прозвучало что-то знакомое. Бледный, изможденный, рыжеватые бакенбарды словно увидали на щеках массивные очки, Я бы дал ему лет сорок с небольшим, но жизнь основательно его потрепала и превратила в нервного, сохшего со старика. Тонкие белые руки теребили манжеты. Он что-то писал, когда мы вошли, и ручка его текла, но в указательном и большом пальцах я увидел чернильные пятна. «Господин Хокинс», — обратился он к начальнику тюрьмы, — «у меня нет для вас новостей, могу лишь сказать, что опасаюсь худшего». «Это доктор Ватсон», — представил меня Хокинс. Доктор Тривильян, он пожал мне руку. Рад познакомиться, хотя предпочел бы для знакомства более приятные обстоятельства. Я был уверен, что мы встречались, но по тому, как он обратился ко мне, под твёрдым рукопожатием, я понял, он хочет, чтобы сложилось впечатление, будто мы видим друг друга впервые. Ещё кое о отравлении задал вопрос Гарриман. Он ещё не щёл нужно представиться. Я совершенно убеждён, что это какой-то яд, ответил доктор Тривиллиан. А уж как он был введён, судить не мне. Введён? Все заключённые в этом крыле едят одно и то же, а заболел только он. Вы намекаете на злой умысел? Я сказал то, что сказал, сэр. Не верю ни на секунду. Скажу вам, доктор, что чего-то в этом роде я ожидал. Где господин Холмс? Тривиллиан помедлил, и начальник тюрьмы шагнул вперёд. Доктор Тривиллиан это инспектор Гарриман, за вашего пациента отвечает он. Пока пациент в моём лазарете, за него отвечаю я, возразил доктор. Вы, конечно, можете его видеть, его, правда, я попросил бы его не беспокоить. Я дал ему снотворное, вполне возможно, он спит. Он в отдельной комнате. Я решил, что его лучше поместить подальше от других больных. Когда не будем тратить время. Риверс Тривиллиан окликнул худощавого, с округлыми плечами парня, который незаметно подметал пол в углу. На нём была форма, скорее санитара, нежели заключённого. Ключи. Сейчас доктор Тривиллиан Риверс проковылял к столу, взял связку ключей и подошёл к арочной двери в дальней части комнаты. И, видимо, у него была хромота. Одну ногу он приваливал. Угрюмый, неотёсанный, рыжие патлы спадали на плечи. Он остановился у двери. Не торопливо вставил ключ в скважину. "Риверс, мой помощник", негромко пояснил Тревириан. "Человек хороший, хоть и простоват. По ночам за порядком в лазарете следит он". С Холмсом он общался с пресүл Гарман. "Риверс, вообще мало с кем общается, господин Гарман. Да и Холмс, как попал сюда, не произнёс ни слова". Наконец Риверс повернул ключ. Я услышал характерный щелчок. Снаружи также было два засова, которые пришлось отодвинуть и мы увидели комнатушку, почти монашескую келью, с тусклыми стенами, квадратным оконцем, кроватью и туалетом. На кровати никого не было. Гарриман ринулся вперед, скинул на пол покрывала, спрятаться было негде, решетка на окне была не тронута. «Это еще что за шутки?» — взревел он. «Где он? Куда вы его девали?» Я сделал шаг вперед и заглянул внутрь. Сомневаться не приходилось камера была пуста Шерлок Холмс и сейчас